Глава 15. Милашка. Ляся не плакала. Она лопала попкорн, увлеченно наблюдая за происходящим на экране, и звонко хохотала. Мы с Ромой потихоньку сели рядом. Я чувствовала себя очень неловко. Не знала, куда деть руки, как себя вести и что делать дальше. Как понимать вообще это его внимание неоднозначное к моей скромной персоне? Он это всерьез? Или просто прикалывается? Скорее всего, конечно, прикалывается. А я тут уже себе нафантазировала. Если верить Светке, у Кораблева ведь куча красоток, которых он меняет как перчатки. А меня и красоткой-то не назовешь». «То есть я симпатичная, вполне себе хорошенькая, ну уж точно не страшненькая, но до модели мне, конечно, далеко. Да и потом, какая разница, даже если я ему нравлюсь всерьёз? Завтра он улетит обратно в Томск, и мы еще лет десять не увидимся, а может и двадцать, а может быть вообще никогда». «Как-то грустно стало». Я вдруг остро ощутила свое одиночество. До такой степени, что захотелось всплакнуть. Да еще и в фильме как раз показывали очень трогательный момент. Мне просто не оставили ни единого шанса. Слезы покатились по щекам. И Кораблев заботливо протянул мне салфетки. В который раз за сегодняшний день, смутив меня до крайней степени... Но теперь это было другое смущение, абсолютно не похожее на все предыдущие. Злилась сама на себя. Еще не хватало влюбиться в младшего брата-подруги. Снова. Только на этот раз уже по-настоящему. Такой, кого хочешь, покорит. Одним взмахом своих огромных черных ресниц что обрамляют два кристально чистых голубых озерца? «Но мне зачем это нужно? Сердце у меня одно, оно и так уже один раз разбивалось. Второго раза может и не выдержать». Чтобы отвлечься от нерадужных мыслей, изо всех сил постаралась вникнуть в фильм. «Надо сказать, он оказался замечательным». Я то смеялась вместе с Аляськой, то снова плакала, не понимая, что это вдруг на меня нашло. Раньше не замечала за собой подобной сентиментальности. Но к концу сеанса меня настолько штормило от эмоций, что кружилась голова. Когда пошли титры, я испытала сильное желание встать и зааплодировать. Но покосившийся на рому сдержалась. Он и без того считает меня дамочкой с приветом. Не хотелось усугублять. Выбравшись из темного кинозала, ощущала себя так, словно попала в другую реальность. Ляська восторженно делилась впечатлениями, а мы с Ромой слушали ее в полухо, каждый думая о своем. Но когда маленькая оторва заявила, что неплохо было бы сегодня еще и аквапарк посетить, в один голос громко заорали «нет». «Ладно, ладно, я же просто предложила». Тут же невинно захлопала глазками наша учительница. Потом мы на пару с заботливым дядей долго пытали ребенка, не хочет ли она в туалет. Ляся клятвенно заверяла нас, что никаких подобных желаний и близко не испытывает в данную минуту. Но мы, на всякий случай, уточняли еще много раз, прежде чем отправиться к выходу из торгового центра. На парковке нас дожидалась моя красотка на всех четырех отлично накачанных колесах. Рома протянул мне ключи, но я не спешила их принимать. Замешкалась, тоскливо вздохнув. Ужасно не хотелось садиться за руль. Чувствовала себя настолько уставшей, будто по мне проехался небольшой... самосвал. Но когда я, наконец, протянула руку, чтобы забрать у кораблева ключи от своей машины, тот вдруг сжал ладонь в кулак, спрятав их внутри. Я перевела взгляд на его красивое лицо и вопросительно вздернула брови. «Хочешь, я поведу?» Любезно предложил Ляскин дядя. Точнее, не любезно, а обычно предложил. Нормально. Без всяких своих насмешливых интонаций в голосе и дурацких шуточек. И мне захотелось обнять Рому в этот момент. Подпрыгнуть, повиснуть у него на шее и крепко-крепко поцеловать. Но вместо этого я просто ответила с искренней благодарностью. «Спасибо». «Было бы супер». Мы обошли машину. Роман по очереди открыл нам с двери, помог забраться в салон. Я удобно устроилась на сиденье, прикрыла глаза и улыбнулась. «Как приятно, когда рядом есть кто-то, на кого можно свалить свои обязанности». «Конечно, в данной ситуации, если бы не этот кто-то, я вообще была бы сейчас дома». Валялась бы на диванчике, поедала вкусняшки и наслаждалась жизнью. Но все равно было приятно. Устала. Поинтересовался Кораблев, заняв водительское место. И снова его вопрос прозвучал настолько буднично, настолько просто и обыденно, будто мы и правда были самой обычной семейной парой, что возвращается домой после насыщенного выходного дня а на заднем сидении притихла наша любимая дочурка. И в этот миг мне подумалось, что, будь это все правдой, не было бы сейчас на свете человека счастливее меня. Повернула голову Кроме и с теплой улыбкой промурчала. «Угу. Ну все, теперь мы точно едем к тебе, я обещаю», заверил меня этот мужчина мечты. «И откуда он только взялся?» «Куда подевался невыносимый Светкин брат?» «А если кому-то снова приспичит в туалет, то придется идти в ближайшие кусты», с нажимом добавил он, бросив строгий взгляд на лязьку через зеркало заднего вида. «Не приспичит», устала пробурчала она, потирая кулачками глаза. «Кажется, батарейка энерджайзер садилась». «Откинь голову на спинку и поспи», — посоветовал ей Роман, по всей видимости, сделав такое же наблюдение. «И ты, если хочешь, тоже поспи», — перевел он взгляд на меня. «Только адрес свой скажи». «Нет, ну разве можно быть таким милым?» «По-моему, это противозаконно».